Глава двадцать шестая На следующее утро я вышел из номера и, спустившись вниз, сразу же подошел к стойке. «Доброе утро!» — управляющий сделал вежливый кивок. «Встреча прошла хорошо?» «Да, благодарю», — ответил я. «Сколько я вам должен за работу?» Мужчина улыбнулся и показал десять пальцев. «Рад с вами работать». Я положил на стойку 10 золотых монет и пошёл за свободный столик. Взаимно. Желаете завтрак? Да, на четверых. Хорошо, всё будет сделано, ответил он и сгрёб монетой, после чего зашёл за стойку и скрылся за дверью, которая, скорее всего, вела на кухню. Я же, выбрав стол в самом углу таверны возле окна, сел за него и стал ждать своих напарниц, которых заранее разбудил. Разумеется, они были крайне недовольны, но кого это волнует? Девушки появились в аккурат к моменту, когда принесли завтрак. Ирен смерила меня хмурым взглядом, но всё же села за стол. Что-то не так. усмехнулся я, глядя на неё. Ненавижу тебя. Нельзя было нам дать больше времени поспать. Зачем было вставать в такую рань? Хмуро буркнула она себе под нос. Переживёшь. Снова усмехнулся я. У нас сегодня много дел, и нужно много успеть. А ты отспишься ночью, добавил я и взял кружку. Хм, какой странный вкус. Подумала я, сделав небольшой глоток. В кружке явно был какой-то тонизирующий напиток, который обладал горько-сладким пряным вкусом. Фу! Что это? Ирен последовала моему примеру, но в отличие от меня, видимо, не особо оценила вкус того, что выпила. Хотя она на несколько секунд задумалась, снова попробовала и удивлённо произнесла: Странно, но я не хочу больше спать. Это лазарский нектар, ответила ей Каландриэль. Его добывают в биоме с особых растений. Кстати, это довольно дорогая штука, заметила она и посмотрела на меня. Кружка этой штуки стоит дороже 20, а то и 30 золота. Стоило ли это таких трат? Я мысленно прикинул, во сколько обойдётся нам этот завтрак. больше сотни золота, точно. Всё нормально, я махнул рукой и добавил. Деньги сегодня будут. Ну, смотри сам, Калантриэль пожала плечами. Амит, а ты вопрос с Умирой решил? спросила Ирен. Я работаю над этим, ответил ей. Если всё получится, то скоро она получит свободу, добавил я и посмотрел на Сумиру. которая за сегодняшнее утро не проронила ни слова. Спасибо. Эмит, правда, спасибо, стеньшево ответила Анна. Я ещё ничего не сделал. Если всё получится, то тогда и поблагодаришь. Уже то, что ты делаешь, заслуживает благодарности. Я вам никто, и учитывая, как вела себя при нашей первой встрече, в общем, всё нормально. Не думай об этом. Ещё раз спасибо. Сумира робко улыбнулась и опустила глаза. Я улыбнулся ей в ответ. Странно, но мне почему-то была приятна её благодарность. Уже давно заметил за собой, что человеческие чувства мне не чужды, но чтобы подобное могло мне нравиться. Тяжело вздохнув, я снова сделал несколько глотков лазарского нектара, за который, к слову, мне даже не пришлось платить. Ибо это был подарок от таинственного человека в капюшоне, вручившего мне метку для прохода на чёрный рынок Низавира. Надеюсь, в будущем моя доброта мне не аукнется, хотя кого я обманываю? Да сколько же тут оружейных магазинов! радостно воскликнула Ярен, когда мы оказались на торговой площади, причём в конкретной её части, а именно в квартале оружейников. Так как незавира после появления рядом биома стал крупным торговым городом, в котором собиралось очень много торговцев со всего мира, властям постоянно приходилось расширять рыночную площадь. Это привело к тому, что большую часть жилых секторов, располагающихся в непосредственной близости к ней, пришлось отдать под бесконечные магазины и лавки, и для удобства торговую площадь разделили на кварталы. Как раз в одном из таких мы сейчас и находились. Будешь так крутить головой по сторонам, она у тебя точно оторвётся, усмехнулась Каландриэль, наблюдая за Ирен. Невелика потеря, она и всё равно пустая, произнесла Лия с мерифрен настолько ядовитой улыбкой, что ещё чуть-чуть и изо рта польётся яд. Что ты сказала? Ирен завилась в полуобороте. Может мне тебе? Так, всё. Присяг я их соров накорню. Продолжите так себя вести, и за амуниции я пойду один. Это ясно? Я окинул девушек суровым взглядом. Но «Ну, она первая начала. Хотела было поспорить с Ирен, но одного моего взгляда хватило, чтобы она замолчала. Ты уже здесь бывала? — спросил я Калантриэль, когда мы прошли по улице, осматривая лавки и вывески на них. — В Незавире или здесь? — уточнила она. — В этом торговом квартале. — Нет. У меня есть свои источники получения хорошей амуниции. — ответила Калантриэль, и на ее лице появилась довольная улыбка. — Поделишься? — Ха! Нет. — Я пожал плечами. «Ладно. Значит, тут ты не сможешь посоветовать какую-нибудь лавку? Она задумалась и ответила: В принципе, могу. Здесь где-то есть магазин, который называется Серебряный лист. Там работает эльф, которого я немного знаю. Думаю, у него можно найти что-нибудь приличное. К тому же, эльфу эльфу всегда друг, и можно будет получить скидку, добавила Каландриэль. Правда, я не знаю, где он находится. Но ну, не думаю, что, знаете, это будет проблемой, ответил я и огляделся по сторонам. Ирен, сделаешь? спросил её, и она, кивнув, затерялась среди толпы людей, снующих по кварталу. Вернулась Ирен довольно быстро. В общем, его лавка рядом. Идём? Да, давай посмотрим на местные товары. И мы всей компанией отправились в Серебряный лист. который представлял собой трёхэтажное здание, причём все три этажа принадлежали одному владельцу. "Уго, неплохо", резюмировала Ирен, когда мы вошли в просторное светлое помещение, в котором было множество полок со всевозможными видами оружия, а также манекены с доспехами. "И правда", сказал я, глядя на товары в лавке. "Хотя что-то не вижу тут ничего интересного". Добавил я, ибо одного взглядом мне хватило, чтобы понять, что всё здесь довольно низкого качества. Может, на других этажах есть что-то поприличнее? Всё верно. Товары более высокого качества находятся на втором и третьих этажах, соответственно, послышался голос из-за прилавка. О, Калантрель! Давно я тебя не видел, радостно добавила эльф, когда она вышла из-за моей спины. Странно. Могу поклясться, что когда я туда смотрел несколько секунд назад, там никого не было. Привет, Валиант. И правда, давно не виделись, усмехнулась Каландриэль. Сколько? Лет 40? Может, больше, улыбнувшись, ответил хозяин Серебряного листа. Представишь мне своих друзей. Он обвёл нашу компанию оценивающим взглядом. «Эммет, Лия, Ирэн и Сумира», — представила нас Калантриэль. «Валиант из рода Лунного Камня», — представился в ответ Эльф. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — произнес я, после чего посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж, и прямо спросил. «Могу я взглянуть на товары на других этажах?» Валиант посмотрел на Калантриэль, и я краем глаза заметил, как та кивнула. Хорошо, прошу за мной, произнёс он и пошёл в сторону лестницы, а мы последовали за ним. Если это всё, что он может предложить, то я крайне разочарован. Была первая моя мысль, когда мы оказались на втором этаже. Да, оружие и доспехи, которые здесь представлены, были поинтереснее, да и материалы явно использовались дорогие. Вот только особого интереса они у меня не вызывали. «Будь у меня те же материалы и ресурсы, я бы сделал лучше». «Здесь тоже ничего интересного». Оглядев все профессиональным взглядом, заключил я. «Да?» «Ха, <связь> интересно». На лице Валианта появилась лукавая улыбка, и он поинтересовался. «Может, покажете что-то из своей экипировки, чтобы я мог убедиться, что вы хоть что-то понимаете в оружии?» «Да что он...» Успокойся, Ирен, сказал я и, повернувшись к лее, попросил: Достань, пожалуйста, свою шпагу. Держи. Она вынула оружие из ножен и протянула его мне. Ну, примерно такой реакции я и ожидал, когда увидел, как загорелись глаза Валианта, стоило ему увидеть шпагу. Вот, пожалуйста, смотрите. Я протянул шпагу Лии, и владелец серебряного листа, приняв оружие, начал его тщательно осматривать. Сначала Валиант проверил баланс. Идеально, удивлённо произнёс он, после чего провёл пальцами по клинку. Откуда он у вас? Сам сковал, спокойно ответил я, глядя ему в глаза. Вы очень талантливый молодой человек, задумчиво произнёс Валиант. Не хотите на меня работать? Я мог бы предоставить вам лучшие материалы и Прошу прощения, но вынужден отказать. У меня уже есть работа, и в ближайшее время не собираюсь её менять, перебил я Эльфа. Жаль, очень жаль. Со своими навыками в ковке и моими в торговле, уже через пару лет вы могли бы стать очень обеспеченным молодым человеком. произнёс владелец Серебряного листа, возвращая оружие Эли и обратно. Через пару лет я и так буду богат. Так что, может, покажете то, что у вас на третьем этаже? спросил я и Valiant кивнул. Хорошо, прошу за мной. После недолгого раздумья ответил он и пошёл в сторону лестницы. Там явно есть что-то стоящее. Подумал я, когда почувствовал магию, исходящую от металлической двери, которая преграждала путь на последний этаж магазина. Раз уж Валиант не поскупился на такую защиту, значит и предметы там должны быть, по крайней мере, не дешевле двери, которую эльф открыл каким-то специальным магическим ключом. И мои догадки оказались верны. Посмотреть на третьем этаже было на что. Вот тут, пожалуй, и мы задержимся, произнёс я, глядя на оружие и доспехи, представленные здесь. Помимо того, что они явно были сделаны из качественных материалов, большая часть из представленной здесь амуниции и ещё и источала довольно сильный магический фон. И это означало, что вещи точно были зачарованы. Ну или как-то по-другому усиленный с помощью различных предметов, вроде того кристалла из посоха шамана Рэтлингов, который я вставил в двуручный клинок, находящийся сейчас у Иры. Рэт это слышать, ответил Валиант. Вы пока осматривайтесь, а если и появятся вопросы, я с радостью потом на них отвечу, добавил он и посмотрел на Калантриль. Может, поболтаем, пока твои друзья осматриваются, спросил он, и она кивнула. Стоило эльфу уйти, как Ирен с восторженными криками сразу же устремилась к одному из стендов с двуручными мечами. "Эммет, я хочу этот!" воскликнула она, указывая на один из клинков. "Слишком импульсивно. Сегодня мы просто осматриваемся, но ничего не покупаем. Почему?" Здесь тут есть хорошие экземпляры. Не спорю, но сегодня я собирался только прицениться. Вечером у меня будет одна важная встреча насчёт Сумиры, после чего я собираюсь посетить местный чёрный рынок, где, по словам очень влиятельного человека Низавира, собрано только лучшее. Уго, а меня с собой возьмёшь? Нет, пойду один. Ответил я и подошёл поближе к мечу, рядом с которым крутилась верен. И правда, хороший клинок, подумал я и посмотрел на цену. Видимо, денег, которые мы получили от рейдеров, на всех может не хватить.